Глава семнадцатая. Сочувствие, обволакивание и шарм. Колечки рыжеватые, кудреи рассыпанные, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Николай Заболоцкий, некрасивая девочка. Он поравнялся с ней и негромко сказал. Не самое лучшее место для прогулок. Здесь даже тротуара нет. Она дернулась в сторону и испуганно уставилась на него. "Извините." Я не хотел вас напугать». Монах отступил и протянул руку, желая успокоить ее. Стоял перед ней, такой большой, с рыжей бородой, голубыми глазами и добродушной широкой улыбкой, в своей безразмерной дубленке и черной вязаной шапочке на макушке. Она попыталась улыбнуться, сглотнула невольно и пробормотала, оглянувшись. «Ничего, я просто задумалась». Вблизи она была еще более бледной и незначительной, чем издали. — Вам следовало подождать автобус. На остановке висит расписание. Здесь не ходят, а ездят. — Я хотела пройтись. До следующей остановки два километра. Вокруг поля. Скоро начнет темнеть. Я бы на вашем месте... — А вы почему? — вопрос прозвучал слишком резко. Похоже, она пришла в себя. — Я большой. Мне можно? — рассмеялся монах. — Захотелось пройтись. После скорбного места хочется побыть одному. «У вас кто-то умер?» Она рассматривала его жестким взглядом без улыбки. Дрог, четыре года назад. Сегодня годовщина. А вы...» Фраза повисла в воздухе. Он не хотел давить. Пусть привыкнет сначала, а пока никаких вопросов в лоб. «Так, намек, вопросительный взгляд, интонация. Теперь твоя очередь». Но она молчала, продолжая рассматривать его. Глаза слабо угадывались за затонированными стеклами. — Правда, Бродеев, неприятная особа, — подумал монах. — Не хочешь — не надо, просто беспокоюсь за тебя, дурёху. Мало ли кто попадется на большой дороге. Он помолчал и сказал. — Настроение накатило. Здоровый крепкий мужик, до сих пор не верю. Я провожу вас до остановки, нам в одну сторону. Она отступила, напряженно вглядываясь в его лицо. — Извините, мне не следовало так наскоком, — сказал монах. «Я думаю, вам следует вернуться и подождать там», — он махнул рукой в сторону кладбища. «Берегите себя». Он обошел ее и зашагал прочь, прикидывая, через сколько секунд она окликнет его. «Пять? Десять?» Поставил на десять и проиграл. Прошла минута. Он уходил все дальше, чувствуя ее взгляд у себя между лопаток. И ничего не происходило. В том, что она окликнет его, он не сомневался. Весь его опыт общения с прекрасным полом, а также психолог, говорил, вопил, что она его окликнет. «Подождите!» – услышал он у себя за спиной и обернулся, подавив желание сделать вид, что не услышал. Пусть покричит. Она почти бежала к нему. «Я с вами! Здесь как-то…» – она запнулась и передернула плечами. «Мрачно! А на кладбище я не вернусь!» Я не представился. Он, улыбаясь, смотрел на нее. «Меня зовут Олег Монахов. Я предприниматель, порядочный человек, не обижаю женщин и детей, не бойтесь. Она вспыхнула, разглядывая его, полное сомнений. Сама не назвалась. Он шел впереди, она сзади, молча. Он слышал ее неровные шаги. Обочина была бугристой с потрескавшимся асфальтом. ничего лед тронулся господа присяжные заседатели как говорил любимый герой монаха и теперь главное чтобы автобус проколол шину и не пришел хотя он и так никогда не является вовремя стекляшка остановки смотрелась сиротливо начал накрапывать мелкий не то дождь не то снег неприятная холодная влага оседала на лице и монах все время утирался безразмерным носовым платком женщина выглядела жалко Мокрая шуба, влажные волосы, поникшие плечи. «Через сорок минут», — сообщил монах, изучив потрепанный листок расписания. «Хоть крыша есть, не боитесь одна?» «А вы!» — почти вскрикнула она. «Вы же не пойдете до города пешком?» «Я? Нет. Тут метрах в ста ресторанчик, после кладбища самое то». Там и поминки гуляют. Посижу, приму. Настроение, сами понимаете. Кстати, оттуда можно вызвать такси. «Я могу по телефону!» – трепыхнулась она. «Сюда никто не поедет. Как вас зовут?» «Что?» «Как вас зовут?» – спрашиваю. «Зачем вам?» Взгляд колючий, подозрительный. Монах рассмеялся невольно. «Ну, характерец!» Женщина вспыхнула и произнесла неохотно. «Эмма!» Очень приятно, Эмма. Красивое имя. Идемте, Эмма, вызовем вам такси. Погода неприятная, и дождь, похоже, усиливается. Она кивнула. Заведение называлось Трапеза, как бы с намеком напоминальное застолье. В небольшом холле было светло, уютно, тепло. В центре диванчик и пара кресел, вдоль стен деревья в керамических бочках. Стены зеркала отражали и многократно умножали картинку. Разительный контраст с холодом и дождем снаружи. «Вы совсем мокрая, Эмма. Надо бы обсохнуть». «Где я могу вызвать такси?» Она пыталась выглядеть независимой, но получалось не очень. Мокрая, несчастная, с красным замерзшим лицом. «Сейчас определимся. Послушайте, вы же совсем замерзли. Куда вам спешить?» «Останьтесь, Эмма, обогреетесь. В пустую квартиру всегда успеете». «Почему вы решили, что пустая?» Она смотрела на него с вызовом. «Эмма, да что вы за человек такой? Вас что, часто обижали в детстве? Здесь безопасно, никто не обидит. Сию минуту снимайте шубу, пусть подсохнет. Приглашаю вас на ужин. У них приличная кухня». «Часто бываете?» Она не сдавалась и пыталась быть ироничной. Иногда наезжаем компании. Летом они накрывают в саду. Не обязательно поминки, можно день рождения. Давайте шубу. Она стала расстегиваться, все еще полное сомнений. Большой зал был почти пуст. Хорошо. Монах упал на стул. Проклятая нога. Чувствует погоду почище всякого барометра. Ревматизм? ДТП. Наехал какой-то клоун с купленными правами. Вы водите? «Да, и я ни на кого еще не наехала!» Монах ухмыльнулся. Это значило еще не вечер. Она поняла и улыбнулась впервые за все время. «Предлагаю водки для сугреву», — сказал он, почесав под бородой. «Черт, мокрая!» Он промокнул ее салфеткой. «Ну, погодка! В такую погоду не жалко умереть, извините за выражение. Я не пью!» Отчеканила она. «Я тоже. Исключительно против гриппа. И закусить селедочкой, А потом мясо!» Он потёр руки. «С картошкой! Я буду за главного не против, а вы у меня в гостях!» Она пожала плечами и спросила после паузы. «Вы сказали, у вас бизнес какой?» «Угадайте!» Она окинула его испытующим взглядом. Он сидел перед ней, громадный, добродушный, с красным обветренным лицом, с бородой, свернувшейся в колечки от влаги, с пучком волос на затылке, в белом свитере с широким воротом. Подарок Анжелике. Смотрел доброжелательно и усмехался. Мужчина с бородой вызывает доверие почему-то. Так считают психологи. «Художественная студия», — предложила Эмма. «Ритуальные услуги». «Ритуальные услуги», — удивился монах. «Почему?» «Они оптимисты. Близость того света учит ценить этот». Вы оптимист, Олег. Победитель, лидер. А знаете почему? Ну и... Очень высокая самооценка. Даже когда ваше лидерство спорно, вы остаетесь выше дрязг, подсидок мелкого соперничества. Вы просто не обращаете внимания и не бьете в ответ. Однако, удивился монах, как вы меня. Какой там лидер? Ну что вы? Оптимист согласен. А еще я волхв. «Попытка неверна, не засчитывается, угадывайте дальше, Эмма». Он с улыбкой смотрел на нее. Она согрелась и, казалось, похорошела. Эмма выглядела образцовой секретаршей, настоящей, не из сериала. Белая блузка, черный костюм, нитка жемчуга, скромные золотые серьги-гвоздики в ушах. «Реклама?» «Нет». «Айти?» «Нет». «Архитектор?» «Дизайнер?» Монах с улыбкой помотал головой. «Сдаюсь!» Она подняла руки. Он порылся в карманах, вытащил визитную карточку и протянул ей. «Фабрика «Зеленый лист»? Пищевые добавки, чьи натуральная косметика?» Прочитала она вслух и подняла на него глаза. «Вы и косметика? Ни за что бы не догадалась!» «Случайно получилось. Как-нибудь открою секрет. А хотите, скажу, кто вы?» Она кивнула. «Менеджер, администратор, секретарь», — неторопливо перечислял монах, — «идеальный порядок, все ходят по струнке, бескомпромиссность, никакой слабины ни к себе, ни к другим, одиноко, высокомерно, неуверенно в себе, возможно, комплекс неполноценности в купе с комплексом превосходства, очень правильное, никакого авантюризма», — Эмма смотрела на него в упор. На ее лице обозначилось странное выражение, смесь неуверенности, удивления, ожидания. «Я секретарь, вы угадали», — произнесла она наконец, и в ее голосе был вызов. «Цифры, бумаги, расписание — все так». Подчиненных нет. Я не умею и не люблю работать с людьми. В вашем городе недавно. Семьи нет, детей нет, бойфренда нет. Подруг тоже. Не умею с женщинами. Тридцать шесть лет. Кроме того, пощадите, мама, – вскричал монах. Не нужно. Оставьте хоть что-то для воображения. Я не хотел вас обидеть, честное слово. Хотел от поболтать, собирался рассказать дурацкий анекдот, заставить рассмеяться после кладбища самое то, напоить водкой, заказать мясо с картошкой, а потом пирожное метро, мое любимое, с шоколадным кремом и вареньем отвезти домой. Лицо Эммы вдруг сморщилось, и она расплакалась. Закрылась рукой, всхлипнула. Монах налил в рюмку водки и приказал. «Пейте!» Она, не чинясь, выпила, охнула, зажмурилась. «Теперь огурчик!» – скомандовал монах, подталкивая к ней тарелку. «Ну же! Вот так! Молодец! Хорошо пошла!» «Извините!» – пробормотала Эмма. «Не знаю, что на меня нашло. День какой-то, извините, и это ваша водка!» «Кушайте, Эмма! Еда помогает от стресса. Шоколадка, орешки, даже чипсы, даже кусок хлеба с маслом». Водка само собой. В жизни для счастья нужно, в сущности, не так уж много. Я, дурак, виноват со своими расспросами. Это вы меня извините, больше не буду. Я всегда на виду. Полгорода друзей и знакомых. треп, приколы, между собойчики. А вы, как я понимаю, не привыкли. Да и кладбище не располагает. И погода. Еще по одной. И сразу огурчик. Он снова разлил, они выпили. Эмма опьянела, лицо еще больше покраснело, и с гладкой прически выбилось несколько прядок. — Не привыкла. Я все время работаю. Мне интересно работать, понимаете? Делать дело. — Понимаю. Начальник хоть нормальный, — она пожала плечами, — обычный. Мы хоронили его жену. — Жену начальника? — Сочувствую. — Спасибо. Я ее не любила. Она была злая, высокомерная и пустая, но все равно жалко. Эмма замолчала, глядя в тарелку. Монах тоже молчал. «Она не заслужила такой смерти, понимаете? Никто не заслужил. Вы слышали, наверное, весь город гудит, ее убили. Нас допрашивают, в доме был обыск, ничего не понятно. Я все время чего-то ожидаю. А тут еще черный монах какой-то появился». «Вот оно что!» Слышал что-то, связанное с ритуальными убийствами, но не особенно вникал. Были какие-то знаки, говорят о секте сатанистов. И черный монах в масть, как говорится. Кажется, были убиты две женщины. Да, был знак, треугольник, похожий на листок клевера на щеке. И острижены волосы. Ее ударили по голове, Маргариту. Следователь допытывается о ее знакомых. У нас здесь никого нет, мы всего полгода как переехали. Маргарита не работала, она актриса. Он спрашивает, верила ли она в Бога. «Нет, по-моему. Мы мало общались, она меня не замечала. Знаете, я всегда завидовала таким. Ничего из себя не представляет. Удачно вышла замуж, смотрит свысока, а пломб страшнейший. А я, между прочим, вуз окончила с красным дипломом. Занималась днем и ночью, думала, найду приличную работу». С работой трудно, нужны связи или внешность. Виктор Олегович очень ее любил. Ему сейчас трудно. Не знаю, как он переживет. Она издевалась над ним, заставляла ревновать. Монах снова налил. Эмма махнула третью рюмку, не возразив. Издевалась? Как? Переставала разговаривать, он умолял сказать, за что, а она молчала. Уходила в другую спальню, он и так, и сяк, даже неловко. Умный, сильный человек превращался в ничтожество. Она никогда его не любила. «Вы живете у них?» «У них дом в Еловице, а я снимаю квартиру в городе». Иногда целый день не выхожу, работаю дома, общаемся по интернету. Не подумайте, меня это устраивает. Виктор Олегович неплохо платит. Я сказала, что Маргарита мне не нравилась. Наверное, так нельзя, а мертвых ничего, кроме хорошего. Мы редко пересекались. Я экономист по образованию, работала в одной компании в Германии. Случайно познакомилась с Виктором Олеговичем. Он меня переманил. Она слабо улыбнулась. «В вашей фабрике не нужен экономист». «Подозреваю, что вскоре останусь без работы. Мне кажется, он хочет продать бизнес. Потерял всякий интерес, провалил пару удачных сделок. Мы много потеряли. Потянуло к истокам, вернулся. Это родной город Виктора Олеговича. А теперь тем более он сам не свой. Если закроет дело, я останусь на мели». «Еловица – дорогой район. Похоже, дела идут неплохо», – уронил монах. «Это не его дом, они снимают». «Мне кажется, он не уверен, что задержится здесь. Знаете, умные люди говорят, никогда не нужно возвращаться, даже оглядываться не нужно, там уже ничего не осталось». Они помолчали. «Бухгалтером сможете?» – спросил монах. Эмма рассмеялась. «Я пошутила, Олег, уеду, я здесь чужая». Понимаете, то, что произошло, вообще необъяснимо. Какие-то сатанисты, знаки, нелепость. Не верю. Даже в черного монаха. Из-за этих убийств все на взводе. Я тоже не верю. Поверю, когда потрогаю. Да, в городе неспокойно. Жена моего друга считает, что это секта неполноценных мужчин. Выбирают красивых женщин и... А кто другая? Не знаю, вроде приезжая. Маргарита была красивая, очень. Виктор Олегович с ума сходил, ревновал страшно. Они часто ссорились. И главное, ничего не понятно. Она ушла из ресторана. Просто вышла из зала, знаете, будто на минутку нос попудрить. Виктор Олегович взял шампанское и вернулся, а она исчезла на ровном месте. Потом ему показали видеозапись, как она взяла шубу и вышла из ресторана. Они ужинали в английском клубе. Он думал, ее увели чуть ли не силой, но там отчетливо видно, что она ушла сама. Никого рядом, как говорят, в добром здравии и при своей памяти. Непонятная история. Он после этого как с ума сошел. Непонятное пугает. И еще этот знак, волосы, это вообще ни в какие ворота. Он каждый день звонит следователю, надеется, они что-нибудь узнали. Хоть похоронить дали по-людски. Он просил отдать ее, а они все не разрешали. «Нелепость. Согласен. Трагичная нелепость. Не припомню ничего подобного раньше», — заметил монах. «И почему сразу два убийства почти одновременно? В честь Дня Святого Валентина? Может, выкуп хотели?» «Виктор Олегович не говорил. Он бы заплатил». «Вы сказали, она была красивой. У красивых женщин всегда поклонники». Он не закончил, и фраза повисла в воздухе. «Это мне неизвестно». Эмма поджала губы. «Возможно, вам следует побыть с ним. Одному плохо. Я хотела, но его вел репортер, нахальный беспардонный тип. Стал хватать за руки, лезть животом, меня оттеснил. Он уже был у нас. Глазами так и шнырял. Я едва его выставила. Конечно, всем интересно, что произошло. Когда вернусь, позвоню, узнаю, как он. Он неплохой человек, только не очень счастливый. У них дети есть?» «Вы сказали, она актриса?» «Детей нет, Маргарита не хотела. У Виктора Олеговича это третий брак. Актриса. Пела в каком-то шалмане. Он ее оттуда вытащил семь лет назад». Она замолчала и задумалась. Монах тоже жевал молча. Ему страшно хотелось пива, но он решил, что хватит водки. «При даме пиво и водка как-то не камельфо. «Я не понимаю, Олег, может, вы объясните?» Она смотрела на него в упор. Неглупый мужчина с мозгами, с жизненным опытом, женится на холодной, избалованные тоскушке, ожидая тепла, любви, детей, наконец. Что происходит? Пелена? С глаз? Не мигает красная лампочка в подсознании? Нутро не вопит. Беги, пока не поздно, а то пропадешь. «Любовь», — сказал монах после паузы. «Мозги ни при чем. Тут скорее физиология». «Как вы себя чувствуете, Эмма? В каком смысле?» — настороженно спросила она. — После водки. — Опьянела. Болтаю много, да? Я отвыкла от людей, наверное. Я никогда не пью водку. Вообще ничего. И не ем так много. Всего-навсего пара рюмок. Ерунда. Вот если бы бутылку. А вот интересно... Она улыбнулась и кивнула. — После бутылки я бы полезла на стол танцевать. Токсикоз. Ударила бы в голову. Так любовь? Он кивнул. Она схватывала все на лету. «Вы это хотите сказать? На эти вопросы никто еще не ответил. Вернее, отвечают, кто как может. Стихи пишут, романы, кончают с собой, называют звезду именем той самой единственной». В ее голосе звучала горечь. «В детстве я тоже писал стихи», – заметил монах. Влюбился в девочку-соседку. «А она?» – он рассмеялся. «Она была на три года старше, и у нее уже был мальчик, первая любовь». «А я никогда никого...» — Эмма запнулась. «Господи, работа, работа, работа! Сижу, как улитка в раковине!» «У моих друзей есть домашний любимец, как сейчас говорят. Улитка Жорик. Живет в банке. Очень активный и прожорливый. Всё время кушает. Листики, бананы, сыр, по-моему. Они считают, он их узнает и даже различает по голосам. Так что ваш пример не очень показателен, Эмма. Она рассмеялась». У них хорошая кухня, что удивительно, заметил монах, желая ее отвлечь. Мясо выше всяческих похвал. Удивительно, почему? Они поднялись на поминках. А люди после похорон обычно невзыскательны, им не до угощения. Принять на грудь и заглушить боль – это да, а еда – дело второстепенное. У вас, наверное, успешный бизнес, вы чувствуете клиента. Вы сказали, косметика? Что примечательно, натуральная. Монах со значением поднял палец. «Никакой химии. У нас магазинчик при фабрике и отдельные полки в больших супермаркетах. Зеленый лист. Запомнили?» Эмма кивнула. «Запомнила. А какой анекдот вы хотели рассказать?» «Анекдот?» «Вы сказали, что хотели рассказать дурацкий анекдот, чтобы развлечь меня. У вас один на всех или много?» В ее взгляде проскользнуло лукавство, и монах подумал, что она не такое уж страшилище, как утверждал Добродеев. «Дурацкий? Запросто! Извольте!» Гуляет спетая компания. Все друг друга знают. Анекдоты тоже давно известны и пронумерованы. Один выкрикивает «Тридцать три!» Все смеются. «Пятнадцать!» — гомерический хохот. «Семь!» Старший, бац, ему подзатыльник, придурок, тут женщины. Помню, его рассказывали в пятом классе, страшно популярный был. Мы бегали, выкрикивая разные цифры, и дико ржали. Эмма расхохоталась.